266. Те, кто осужден сроком, связаны с ними и находятся в зависимости от них. Но когда они наступают, неудержимое течение кармы влечет дух именно в те условия, которые нужны для осуществления предназначенного судьбой. И трудно, и чудно. Трудно ждать. Но чудесной становится жизнь, когда сроки начинают диктовать судьбе свою волю. Воля сроков, можно подумать о том, какая мощь заключена в ней, личные народные кармы, узлы судеб человеческих, силы планетных лучей и светил, воздействие дальних миров. Сложность явления срока учету не поддается, и даже мы, знающие о времени их наступления, даже мы их встречаем особо. Исполняющему надлежит, исполнить их волю, а тем, кто сроком сужден, тем помочь. Потому требуя осознания значимости момента и перемены в личной судьбе, потому указываю на суровую и настоятельную необходимость объединения сознания во всем, мы побеждаем слиянием сознаний, — учитель довольно сказал.